Глава 12. Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. Женщины ценят интеллигентность и ум, а еще чувство юмора. Настоящий рыцарь должен быть образованным и остроумным. «С воспитанием у меня проблем не было. Отец прекрасно дрессировал своих сыновей с самого детства. Чувство юмора тоже имелось. И вот только сейчас мне было не смешно. Дошутился уже». Вчера, снова спасая принцессу от очередной случайности, которые, по моему мнению, вовсе не случайны, я ужасно за нее перепугался. И все встало на свои места. чтобы дальше ни случилось, жизнь я хочу прожить с этой женщиной. Влюбился в нее, а сам обманываю. И когда уловка вскроется, что рано или поздно непременно случится, будет весело, мне в первую очередь. «Ваше высочество», — послышался тихий голос принцессы, Вскинул взор, она мне улыбалась. Сегодня меня пригласили на обед, чтобы выразить благодарность за помощь. Вчерашний инцидент мог закончиться трагически, если бы я не успел вовремя. Извините, задумался, как вы себя чувствуете? Мы сейчас фактически наедине, в малой зале присутствовала только доверенная служанка. Принцесса с самого начала дала понять, что это очень личная встреча. Неужели я нравлюсь ей? Если верить Малуру, она предпочитает мужчин. Да и я пришел к выводу, что тому, что видел, существует иное объяснение. Но может ли принцесса испытывать чувства к такому никчемному существу, как я? Говорят, женщина любит ушами, а мужчина — глазами. Но мой нынешний облик вообще любить не за что. Почему ж она так мила со мной, оказывает знаки внимания? Может, просто благодарность? Хотелось бы точно знать, что она чувствует ко мне. Признаться не в силах, ведь если мне откажут, придется уехать ни с чем, а этого допустить нельзя. Если же принцесса даст согласие, придется открыть истинный облик. Как отреагирует обманутая женщина, не в силах предсказать никто. Тупиковая ситуация, если честно. Все хорошо. Вчерашнее недоразумение на меня не повлияло. А вы уверены, что это недоразумение? Не знаю. Ее высочество пожало плечами. Тайной службе поручили провести расследование. Поджав губы, я старался сдерживать недовольство, заедая его экзотическими морепродуктами. Принцесса очень беспечная, ее незаменимость при общении с Манной сделали ее бесстрашной, а устранить можно любого правителя. А вдруг тот, кто покушается, сумасшедший? «Но вы спасаете меня уже третий раз», — со вздохом заметила принцесса. «Я безмерно вам благодарна» а если в качестве благодарности попросить ее согласия выйти за меня? Это сработает? Третий? Тот случай с лошадью на охоте. Не донеся кусок осьминога до рта, я замер. Возможно, покушения на будущее королеву начались намного раньше, чем я предполагал. Позже стоит еще раз все хорошо обдумать. Вы очень интересный человек. Мне было бы приятно, если бы мы стали... друзьями... Немного замявшись, добавила принцесса. А я не знал, что сказать. Мне не другом нужно стать, а ее мужем. Поэтому, запихнув в рот кусок побольше и старательно жуя, согласно промычал в ответ. «Тогда, может, будете называть меня Гвендолин?» Едва ли не шепотом закончила ее высочество краснее. Не ожидая столь щедрого предложения, я подавился и закашлялся, выпучив глаза. Если бы не прислуга, похлопывающая по спине, Ее высочество, предложившая воды, склонившись ко мне, меня бы настигла скоропостижная смерть. Воздух снова поступал в мой организм, но лучше мне не стало. Сегодня принцесса надела довольно открытое, соблазнительное платье, и то, как близко она была... Не знаю, как там обстояли дела с дамами у кузена, но у меня в этом отношении было все в порядке, и тело среагировало на привлекательную женщину, в которую, к тому же, я был влюблен. Я это... То есть... «Конечно». «С вами все хорошо?» Принцесса обеспокоенно заглядывала мне в глаза. Я же свой взгляд пытался поднять выше ее груди, не получалось. «Просто отлично», — прохрипел. «Может быть, соку?» «Не стоит». Вымученно улыбнувшись, пододвинулся ближе к столу, чтобы скатерть прикрыла колени, и не только. Тело определенно меня предавало. Гвендолин недоуменно покосилась на меня, а вот служанка прекрасно все поняла. Не думаю, что она доложит принцессе, но, судя по ее догадливости, долго хранить секрет не смогу. «Вам нравятся морепродукты?» Ее высочество натянуто улыбнулась «Я же не ответил ей на предложение быть друзьями, смутил?» «Бесспорно, надо срочно что-то придумать». «Да, очень вкусно, у вас прекрасный повар». Язык не поворачивался сказать принцессе, что мы друзья, поэтому я снова набил рот каким-то экзотическим салатом. Его нашла еще моя мама, когда я была маленькой. Принцесса будто бы обрадовалась возможности перевести тему. Папа был гурманом и всегда привередливо относился к еде. При упоминании родителей в голосе Гвендолин проскользнул холодок. Их семейную историю знали все, я не удивлен, что она не питает к отцу теплых чувств. Мой батюшка о нем отзывался очень пренебрежительно, а он в характеристиках людей почти всегда был прав. Ее высочество как-то странно смотрело на мое лицо. «Что такое?» — напрягся. «Мне кажется, с вами что-то происходит», — пробормотала она. «Я прислушался к себе, все в порядке». Встав, принцесса подошла ко мне и прикоснулась к лицу. Я застыл, уставившись на нее круглыми глазами, руки непроизвольно сами потянулись к телу Гвендолин. А когда она со страхом во взоре стала меня ощупывать, тело вполне естественно среагировало на прикосновение любимой женщины, заставив меня поволноваться. Перехватив ее руки, глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Со мной что-то не так?» Принцесса закивала, покосившись на служанку, которая смотрела в окно, повернувшись к нам спиной. Представил, как мы выглядим со стороны. Видимо, женщина не хотела мешать нам миловаться. «Извините меня, нужно оценить масштаб бедствия», — буркнул я, поднимаясь. Ее высочество заломило руки в отчаянии. «Наверное, зря я выбрала экзотические блюда. Вы хорошо себя чувствуете?» Добравшись до ближайшей зеркальной поверхности, взглянул на свое отражение. Все лицо было усыпано странными прыщами, подозревая, что и на теле картина была та же. Скорее всего, аллергия, которой я никогда не страдал в своем истинном облике. Проклятый кузен! Обернувшись им, за короткое время я испытал столько, сколько не смог за всю жизнь. «Мне нужна помощь», — изрек в итоге. «Медицинская». Тишину моих покоев нарушала лишь тиканье часов. Мы с Малуром молчали, правду лучше осознаешь наедине с собой. Хотя над чем раздумывать, когда и так все очевидно. Мой вид не располагал к беседе о возвышенных чувствах. Из-за аллергии непонятно на что маг накачал меня различными снадобьями, кожа была пятнистой зеленой от мази, которая должна была свести сыпь на теле, я страдал и снаружи, и внутри. «Ваше высочество, молчи!» Поднял руку ладонью вперёд, но через пару минут не выдержал. «Малур, могла ли её высочеству подлить мне приворотное зелье?» Маг покачал головой. «Я обеспечил вам хорошую защиту. Нет никакой вероятности для подобного воздействия». Немного помолчав, слуга со вздохом произнёс. «Господин, вы странно себя ведёте. Перестали думать о войне, о своих планах на жизнь. Защищаете принцессу, словно... словно влюбились». «Вы хотите жениться на ее высочестве?» «Пожалуй, да. Я хотел идеальную жену, и Гвене вполне подходит, я бы даже сказал оптимально», — вынужден был признаться. «Тем более, что у нее есть армия, которая будет полностью на моем попечении. От меня не будут требовать участия в управлении государством, и я без помех отдамся любимому делу и любимой женщине. Чего еще желать?» «Э-э, вы серьезно?» «Конечно». Я постоянно думаю о ней, волнуюсь, она для меня на первом месте. — Позвольте заметить, что в таком случае вам стоит закончить маскарад. Не улавливаю твоей логики. Ее высочество вспыльчиво. — Что? Как ты смеешь без уважения? — Простите, — склонился Малур. — Не так выразился, я хотел сказать, что как только принцесса узнает о вашем обмане, она может все неправильно понять, и лучше выбрать подходящий момент, чтобы сообщить ей. «Новость, иначе затея плохо закончится для нас». Отчасти маг был прав. Один из советов Малура гласил щедрость и доброта, эти качества, как ничто другое, способны пленить женщину. «Если я добуду ей уникальные драгоценности и брошу новые земли к ее ногам, она простит меня или все же заставит помучиться? Причем это осуществимо, только если принцесса любит меня, а я не уверен в ее чувствах». Все очень и очень скверно. Придется пожинать плоды моих же трудов. Теперь главное выбрать момент, когда лучше всего сообщить, что я принял облик своего кузена и кто именно скрывается под его личиной. Вряд ли она не догадается, почему это было сделано. Есть совсем маленькая вероятность, что не разозлится, поняв. Хорошо, если избежим скандала. Каков шанс уклониться от ее гнева? Неужели впервые в жизни я могу потерять женщину, из-за собственного неверного расчёта. Что же делать, Малур? Ждать. Её высочество явно испытывает к вам склонность. Если выбрать нужный момент и правильно преподнести новость, можно будет сгладить возмущение принцессы. Возможно, маг прав. Впервые в душе моей появился страх потерять женщину, и виной тому моя собственная глупость. А пока выжидая момент для признания, нужно разобраться с покушениями на Гвендолин. Когда они начались, какова цель? Если род прервется, пострадает весь мир, так как с манной управиться будет сложно, и мы вернемся в доисторические времена дикой магии, что мало кому понравится. Любит меня принцесса или нет, будет видно, но я самая лучшая партия для нее. И собираюсь защитить и заполучить свою женщину. Теперь у нас... Новый план. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Устроившись за рабочим столом в кабинете, откинула голову на спинку кресла и прикрыла глаза. «Гвенни, не расстраивайся», — ворковала Сара, отослав слуг и сама разливая чай. «Я пребывала в полном отчаянии, и мое подавленное состояние заметили, кажется, все. Может, я проклята? Но зачем ты так?» А что ещё остаётся думать? Устроила отбор среди принцев, в итоге... Один предпочитает свой пол, другой выбыл по состоянию здоровья, третий оказался под лицом, впрочем, как и четвёртый. А мужчина, который мне нравится, постоянно страдает по моей милости. И если наши с ним отношения будут продвигаться так, как сейчас, я не выйду замуж до старости, если жених не помрёт, спасая меня. За него не переживайте, он и так постоянно лечится. Сара! Всё не так плохо. «Все еще хуже! Я даже не знаю, нравлюсь ему или нет!» «Вроде бы мы это уже выяснили», — настороженно заметила подруга. «Что-то еще случилось?» «Я предложила ему называть меня по имени...» «Ах!» — воскликнула Фрейлина. «И я ее понимала. Для людей высшего сословия такая близость в отношениях — большая вольность, когда предлагала, едва со стыда не сгорела. И что же он?» «Пошел красными пятнами, то ли от аллергии, то ли от смущения». «Моя служанка говорит, если мужчина при разговоре с вами нервничает, то вы ему нравитесь», — с ободряющей улыбкой заметила Сара. когда принц от меня просто без ума», — язвительно проворчала. «Вот и Фредерик считает так же, и мне кажется, он прав. Тебе нужно отпустить ситуацию. Завтра на гуляне, которое ты просила меня организовать, не думай ни о чем, просто веселись и получай удовольствие», — посоветовала Фрейлина, откусывая пирожное. А я, взглянув на чай, подумала, может, заменить его успокаивающим настоем? Попробую. Раз принц Кардейл страдает каждый раз, как мы вместе, Ардейл мне неприятен, а Фредерик будет снова бегать за юбками, буду общаться с его высочеством Анманом. Он... милый, наверное. Правильно. Попробуй расслабиться. Нервы — это плохо. Помни, мужчины не любят склочных и истеричных девушек, зато любят слабых ранимых. Ранимых? ну тех, кто в обмороке падают, и все такое». «Я никогда не лишалась чувств», — пожала плечами. «Что это за королева, которая от любой проблемы теряет сознание?» «Можно и притвориться», — заметила Сара, и я заинтересованно глянула на нее. «Гвенни, ты же не станешь...» «Гвенни!»